Глава 36. Эксперт Серебро лишь начало, золото, рост. В этой фразе есть скрытый смысл. Тот, кто пробился через 9 уровень Суанцы и прошел на серебряный уровень, должен помнить, что это считается лишь началом. На континенте Суань-Суань, культивация суанцы считается широко распространенным делом, и даже самые простые из солдат понемногу тренируются в культивации суаньцы.